Глава 10 Травяные смеси по-прежнему пользовались популярностью. До конца Рождественского базара еще далеко, а Николета уже распродала все, что приготовила на этот вечер. Она пошла домой длинной дорогой, мимо фитнес-клуба, где только что закончились занятия. Во всяком случае, несколько человек со спортивными сумками вышли из дверей, что-то оживленно обсуждая. Николета подняла глаза вверх на окна второго этажа дома на углу. Занавеска не двигалась, но она была уверена, что Джермана зорко бдит за происходящим на улице. Перевела взгляд на освещенные окна фитнес-клуба, подумала еще мгновение и решительно вошла в здание. Свет в коридоре не горел, но дверь в захламленный кабинет Бритни была открыта. Там горел свет, Николета осторожно подошла к двери, за столом никого, а на столе... Бутылка вина и бокал. Она вошла в кабинет, огляделась, вдохнула и не выдохнула. Дыхание перехватило, и ладони вспотели. За порогом смежной комнаты, игравшей роль кладовой, виднелась голая женская нога прямо на полу. «Притни!» — шепотом позвала Николета, потому что голос у женщины сразу пропал. Тишина. Нужно подойти поближе и посмотреть. Но женщина никак не могла заставить себя сделать хотя бы шаг. Она схватилась за ближайший стул, чтобы удержаться. Ноги отказывались ее держать. И тут в коридоре послышались тихие шаги. Николета сглотнула, но это не помогло. В пересохшее горло словно вонзились тысячи маленьких иголок. Она лихорадочно озиралась по сторонам. Единственным местом, где можно было спрятаться, оставалась кладовая. Но там лежит труп, а убийца наверняка идет за ним. Схватить стул? Но Николета в руках-то его не удержит не говоря о том, чтобы обрушить его на убийцу. Она так и стояла на месте, когда шаги в темном коридоре приблизились. Откуда только взялись силы? В тот момент, когда убийца вошел в комнату, Николета заорала так, что у самой уши заложила. Не менее громко заорала Бритни, вошедшая в кабинет. «Что вы тут делаете?» Хриплым мотор голосом спросила Бритни. «Там...» Николета дрожащим пальцем показала на кладовую. «Там... тело!» «Что там?» — удивилась Бритни. «Какое тело? Чье? Вон! Нога!» Бритни направилась в темную комнату, а Николета прошептала. «Осторожно! Вдруг он там? Кто?» Бритни наклонилась, подняла ногу, выпрямилась. «Это что?» — Николета тыкала пальцем в женщину с ногой в руках. «Здесь раньше был магазин. Осталось несколько манекенов, вернее их частей. Руки не доходят выкинуть». «Свалили все в эту комнату». Бритни бросила ногу обратно, еще и пнула ее вдогонку. «Я думала. Мне показалось. Николета заливалась краской. Ей хотелось провалиться сквозь землю от стыда. У вас хватило наглости появиться снова?» Николета умоляюще выставила ладонь. «У вас есть несколько минут? Я знаю, что не имею права спрашивать, но это важно». Бритни так сжала губы, что они побелели. Сегодня она плохо выглядела. Щедро наложенная косметика не скрывала темных кругов под глазами и зеленого цвета лица. Да и вино явно не пошло на пользу, как она провела тренировку. «Вы использовали меня, чтобы добраться до мужа?» Микеле меня предупредил. «Пожалуйста, это займет всего пару минут, и больше я не приду. У вас ровно пять минут!» Николета уселась на стул, наконец дав передышку, «Все еще дрожащим ногам. Что вы знаете о ситуации в фирме вашего мужа и Дечу? О чем вы? Я не понимаю. Микеле говорил с вами о том, что происходит. Вы имеете в виду, Бритни опустила глаза, что Дечу воровал из бизнеса? Да, если это действительно был Дечу. О чем вы говорите? А что, если это был Микель? Это бессмысленно. Микеле никогда бы этого не сделал». А Дэччоу бы сделал. Он был в отчаянии. Почему? Из-за инвестиционного проекта. Микеле сказал вам, что Дэччоу был в отчаянии. Он сказал, что ужасно себя чувствует из-за того, что происходит с Дэччоу. Сказал, что не винит Дэччоу, потому что понимает, что тот заботится о семье. У него должен был родиться ребенок. И это был единственный способ вернуть потерянные деньги. Но Дэччоу не потерял денег в этом проекте. «Конечно, потерял. Все потеряли. Но не Дечио, поэтому его и обвиняли. Он сам не вложил деньги в проект. Вернее, вложил, но совсем мало. Бритни покачала головой. Но этого не может быть. Вы ошибаетесь. Они оба были обмануты. Дечио и Микеле. Но Дечио решил украсть деньги клиентов. И, конечно, они винят его. Это неправда. И легко проверяется» он не вложил деньги в проект. Следовательно, ему не нужно было воровать деньги клиентов. Бритни стала еще бледнее. Этого не может быть. Ваш муж вложил все, что у вас было. Он сказал, что нам будет нелегко в течение нескольких лет. Но это того стоит. Как только все окупится, нам больше никогда не придется беспокоиться о деньгах. Поэтому он и украл деньги клиентов» по той же причине, которую приписал Дэчу, для семьи, и решил повесить все на Дэчу, а для этого надо было избавиться от него. Вы ошибаетесь. Я знаю, что это был Дэчу. Откуда вы знаете? Я. Он попросил меня. Попросил что? Бумаги. Еле слышно прошептала Бритни. Какие бумаги? Копии. Он сказал, какие бумаги нужно снять и передать ему. Они были у нас дома, я сняла их и передали Дечу неделю назад. Откуда вы знаете? Вот что за сверток несли они к машине тем вечером и озирались, боясь, что кто-то увидит. Это не важно. Вы отдали документы Дечу. Он объяснил, зачем они нужны. Теперь я понимаю, какой была дурой. Дечу сказал, что его обалгали и хотел восстановить свое доброе имя. Но некоторые бумаги были не в офисе, а у нас дома. И я, я своими руками отдала ему бумаги, а он подставил моего мужа. Бритни, как он мог подставить Микеле? Это смешно. Дэччо забрал бумаги домой. Нет, я разрешила просмотреть их только в нашем втором доме. Не разрешила забирать домой. Что это за дом? Это дом, где жили родители Микеле. Он давно пустует. Там есть библиотека на чердаке. Эти бумаги до сих пор там? Наверное. Бритни пожала плечами. Я их не забирала. Бритни, эти бумаги нужны, чтобы обелить имя вашего мужа. Или Дечу. Вы можете съездить туда со мной. Зачем мне это делать? Вы любили Дэчу. Неужели вы не хотите узнать, кто его убил? Так вы знаете. Видимо, об этом знали все, кроме него. «Что ж теперь скрывать? Все равно моя жизнь разрушена. Расскажите мне». Я влюбилась в Дычеву с того момента, как увидела его. Голос Бритни потеплел. В то время я встречалась с Микель. Я не была влюблена в него, но он был мил со мной. Хорошо ко мне относился. Мой прежний парень был ужасен. Он хамил, мог меня ударить. Микель оказался настоящим подарком судьбы, Но когда я встретила Дэччо, все изменилось. Но он... он общался со мной по-дружески. Больше ничего. Я хотела бросить Микеле, но тогда я не смогла бы видеться с Дэччо. Я считала, что это лишь вопрос времени. Чем больше времени я буду проводить с Дэччо, тем быстрее он поймет, что я так, то ему нужен. Даже если бы он не влюбился в меня, он бы привык. Но этого не произошло. «Нет. Я была так подавлена, когда это поняла. Я не знала, что делать. Все, о чем я могла думать, это о том, как я потратила свою жизнь впустую. И ради чего? Мужчина всей моей жизни ко мне равнодушен. Я сидела дома, пила вино и никак не могла взять себя в руки. В те дни Микеле пришел ко мне и предложил выйти за него замуж. Представляете, он решил, что я была расстроена, что он не делает мне предложение. Я была так ошеломлена, что сказала «да», он был взволнован и хотел остаться и отпраздновать, но я отговорилась плохим самочувствием. Я провела два дня в тумане, соображая, на что я только что согласилась, и решила сказать Микеле, что мне жаль, но я не выйду за него замуж, а потом я просто уеду подальше отсюда и забуду обо всем. Мне нужно начать все сначала» и, может, однажды я смогу влюбиться в кого-то другого. Но вы не уехали. Нет, Микеле пришел ко мне такой счастливый, нарядный, с кольцом, которое он надел мне на палец, и увез в шикарный ресторан. А я сидела за столом, смотрела на все словно со стороны. А потом я вдруг поняла, что это не конец. Кто сказал, что Дечио не сможет в меня влюбиться? Порой это случается внезапно. Значит, я должна быть рядом я решила сохранить помолвку, и ничего не сказала Микель. И что случилось потом? Почему вы все-таки вышли замуж? Потому что он не хотел меня. У вас до чего не было, Романа? Нет. Мы спали пару раз. Еще до помолвки с Микель. Вот и все. А потом появилась Камила. Бритни хрипло рассмеялась. У меня с самого начала было плохое предчувствие на ее счет. Она так отличалась от меня, Полная противоположность. И я просто в душе знала. Знала, что Дэччу нужна домашняя жена, которая будет сидеть дома и заботиться о семье. Я бы так не смогла. Я говорила Дэччу, что готова, но он мне не верил. Он смеялся и говорил, что я продержусь год, может, два, а потом захочу вернуться на работу. Он сказал, что в этом нет ничего плохого, но он хотел чего-то другого. В любом случае на Камиле написано крупными буквами, что она мечтает сидеть дома и заниматься семьей. Я бы никогда не допустила их встречи, но они встретились. В тот день у Дэччо сломалась машина, и он приехал вместе с Микеле. Они заехали за мной, чтобы поехать в ресторан. Вот и не верьте, что судьбы не существует. Если суждено, это случится. Они увидели друг друга, и все. «После его женитьбы на Камиле у вас был, Роман?» «Да вы что? С Камилой он получил все, о чем мечтал. Но вас видели. О чем вы говорите?» Бритни удивлённо уставилась на Николетту. «Вы выходили из ресторана Марио и поцеловались». Бритни недоверчиво покачала головой. «Кто-то видел?» Николета кивнула. «Значит, они не увидели, чем все закончилось. Он отстранился от меня». И сказал, что все кончено. У него не было ко мне никаких чувств. Он сказал, что я должна сосредоточиться на собственном браке. Нет, этого они точно не видели. Но зачем вы с Дэччоу поехали в ресторан Марио? В том-то и дело, что мы даже не планировали. Все получилось случайно. Я договорилась встретиться там с подругой, но она перепутала день и не приехала. А Дэччоу заехал перекусить по дороге с переговоров. Он подсел ко мне за столик, мы заказали вина. Это был такой прекрасный обед. Он был забавным и обаятельным. Я поверила, что это знак от Вселенной, что мы будем вместе. Он пришел в себя и, наконец, понял, что должен быть со мной и я. Я совершила много глупостей в своей жизни, но это было просто невероятно. Когда мы вышли от Марио, я обняла его, и поцеловала, уверенная, что мы собираемся возобновить наш роман. Он сначала растерялся, но потом оттолкнул меня. Сказал, что все кончено. «Мне жаль», — сказала Николета, не уверенная, что это правильные слова в ситуации, когда мужчина отказался изменять жене. Но горе Бритни было таким неподдельным. «Но вы показали ему бумаги. Я не смогла ему отказать. Я все еще любила его». И убила, когда сообразила, что не только потеряла любимого, но и подставила собственного мужа. Или Микеле узнала обо всем и устранил помеху. Но тогда, тогда и Бритни в опасности. «Если я покажу вам бумаги, обещайте, что вы оставите нас в покое. Обещаю», — честно сказала Николета. Бритни вылила остатки вина в бокал, выпила его залпом. «Если вы придете еще раз, я вызову полицию». Николета закивала, пока эта дурочка не протрезвела и не сообразила, что нельзя показывать бумаги постороннему, нужно срочно их увидеть. Она не была уверена, что поймет, о чем речь. Одно дело — преподавать математику, а совсем другое — бухгалтерские расчеты. Но она увидит имена и цифры, поймет, о чем речь, а дальше карабинеры разберутся.